Петров Григорий Спиридонович, 1868-1925 годы, священник, профессор богословия Санкт-Петербургского политехнического института, религиозный писатель и проповедник, идейно примыкал к Толстовцу. Наиболее известная его книга «Евангелие как основа жизни» увидела свет в 1898 году и выдержало 20 изданий. В 1907 году был избран в Государственную Думу, увлекся политикой и, не прислушавшись к предостережениям Святого Синода, был лишен священнического сана. Восстановлен в сане только в 1918 году решением Священного Поместного Собора Российской Церкви. Эмигрировал И жил в Сербии, Франции. Уходили бы и в католичество, если бы было позволено. И выходило так, что церковь незаметно и тихо отходила от людей. Но ведь были же все они когда-то другими. Когда новобранцы, приходя в полк, ставили свечи, Когда он сам ходил с матерью поклониться Оксайской Божией матери, учила их школа и семья бояться Бога и верить в Бога, учила чтить церковь и ее обряды, а вот стали образованные. Чем же это кончится? Морозов думал, да ничем, ничего не случилось.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 не подготовившись, со скукою, отбывая неприятную и тяжелую повинность. Сам ничего не говорил священнику, а на вопросы священника, не грешил ли против той или другой заповеди, отвечал тупо и скушливо, думая лишь о том, чтобы скорее выйти из этого полусогнутого положения на клиросе перед аналоем, где его видели солдаты и полковые дамы, и, не разбираясь даже, о какой заповеди спрашивает священник. — Грешен? — Да, грешен. А в голову лезли глупые анекдоты об исповеди. — Это дьявол во мне, — думал Морозов. Но прогнать дьявола не мог и не умел. Он мял в руке трехрублевую бумажку, разворачивал и наворачивал на свечку и искал глазами, куда положить. «Нет», — думал он, — «это не таинство исповеди, это просто нудный искушный обряд, и если бы начальство не требовало его исполнения, я никогда бы не пошел исповедоваться». За обедней Морозов стоял рассеянно, то смотрел на группу полковых дам, казавшихся в белых причастных платьях особенно красивыми, праздничными и блестящими, на завитую у парикмахера головку Валентины Петровны, сияющую счастьем, а потом смотрел на свечи, сгоравшие и таявшие у иконы Божией Матери в жемчугах. И стаивает и моя вера, как эти свечи. — думал Морозов. — Недаром поют, блаженней чисти сердцем, якоти Бога узрят. А где мое чистое сердце? Весь я погряз в грехах, вспомнил и Белянкину, и Сиян. И про то, как, когда танцевал с Варварой палной горячей рукой, ощупывал тонкую талию, и под легким, ничего не скрывающим шелком шевелилось ее гибкое и стройное тело, и сам незаметно для себя каялся и просил у Бога прощения. Исповедь шла в его сердце. Это все потому, думал он. Что мы семью бросили, что живем в блуде и блудом гордимся. Мы, холостые, женатых из офицеров не считаем. А счастье в семье. В семье меньше греха. И на ком жениться? Где теперь те чистые девушки, которые могли бы создать семью? назойливо мешая слушать церковную службу дьявол голосом варвары сеян напевал морозову в ухо никогда никогда в церкви было движение полковые дамы пошли на амвон кланяться иконам морозов видел колено приклоненные фигуры руки поднимающиеся для крестного знамени, и думал Кланяются они потому, что их этому учили, или потому что это красиво, или потому что верят, что это надо. Он глядел на них и все дальше текли его мысли. У меня нет этой веры. И я стал образованный. А была бы у меня семья. Жена подходила бы к образу с ней дети, как мой отец и моя мать водили меня в Тарасовской церкви. Всегда, ныне и пресно, и во веки веков я повел бы своих детей, как меня водили мои родители, а их водили мои дед и бабка, и так до времен Владимира Святого, как стоит русская земля. И пока будет это... Будет стоять и русская земля, а пока будет русская земля, будет и эта вера. Они нераздельны и едины, вера и Россия. А как же! Морозов веренится офицеров. По чинам сзади поручика Дурдина подвигался к чаше со святыми дарами. Он шел равнодушно, и вместе с тем какое-то смятение колыхалось в его сердце. Не то совестно ему было, не то загоралось в нем незнакомое раньше пламя, когда поручик Дурдин, поцеловав набожно чашу, отошел влево к столику с теплотою, и прямо перед Морозовым показался золотой сосуд — с маленькими иконами в фенифтяных медальонах, малиновый плат и знакомое, но какое-то особенное лицо священника, Морозов почувствовал, как трепет пробежал по его телу, и он неловко охватил губами лжицу. Отходя, опять думал греховные мысли, дьявол соблазнял его. Дьявол смело крутился подле самой святой чаши, ничего не боясь. Хлеб и вино. Если бы притворились они в тело и кровь, то и вкус был бы другой. Нет, или я грешен, или нет ни чуда, ни таинства. Ему рассказывали пожи. Про поступок их товарища Трухачевского. Трухачевский, незаконный сын одного сановника от крестьянки, усыновленный этим сановником, попал в пажеский корпус. Там уже в старшем классе, принимая причастие, он не проглотил его, но задержал во рту и, выйдя из церкви, при товарищах отдал собаке. Товарищи возмутились, но промолчали. Выдавать начальству не посмели и разошлись молча, соблазненные наглостью Трухачевского. Трухачевский теперь служит в гвардейском полку. Чему он может научить солдат? А я далеко ли ушел от него? Морозов каялся в душе и чувствовал, что происходит в нем невидимый перелом, и темный дух точно отходит от него. У столика толпились причастники и причастницы. Они поздравляли друг друга. Морозов поцеловал руку Валентины Петровны, и она поцеловала его в лоб. Когда он поднял голову, их взгляды сошлись. И в блестящих карих глазах Валентины Петровны он прочитал восторг. Этот восторг передался ему. Точно что-то великое вошло в его сердце. Оно стало биться по-иному, и Морозов понял. Вместе с причастием вошел в него Христос. Офицеры и дамы ушли пить чай в собрании. Морозов остался в церкви. Он смотрел, как причащались солдаты, как они поздравляли друг друга, вахмистра и унтерофицеров, и видел их, Морозов, иными, и по-новому понимал их. Точно проснулось в нем чувство христианской любви, разбуженное пришедшим к нему Христом. «Ибо я не хочу смерти умирающего», — говорит Господь Бог. «Но обратитесь и живите», — вспомнил Морозов слова пророка Иезекииля, и понял, что есть спасение, а есть спасение нет погибели. В этот день был концерт Надежды Алексеевны Тверской. Морозов, получивший накануне именной билет от Тверской, поехал на концерт и, по пути заехав в цветочный магазин, выбрал большую корзину цветов, вложил в нее карточку с надписью «От русалки» и приказал послать на концерт. На концертах Морозов вообще не бывал. Музыкой он интересовался мало и поехал больше потому, что получил билет — И считал неловким не поехать, да еще потому, что певица, так страстно любящая лошадей, его заинтересовала. И этот интерес был в нем подогрет рассказом Андрея Андреевича о «Дюковом мосте». Поднимаясь в малый зал консерватории, Морозов чувствовал себя неловко. Тугая белая перчатка не хотела слезать с правой руки, — Сабля тяжело волочилась по ступеням и обращала на него внимание публики. Никого из тех, кого он знал и привык видеть в балете, в первых рядах кресел не было, но шли по лестнице студенты, курсистки, штатские в черных строгих сюртуках, просто одетые дамы. А скучно. «Должно быть, будет», — подумал Морозов, входя в зал и окидывая глазами простую эстраду с двумя черными роялями и креслами, с публикой позади и толпу, постепенно занимавшую большой ярко освещенный зал. И вдруг Морозов увидел Валентину Петровну. Он обрадовался и пошел к ней. «Вот как Сергей Николаевич!» Протягивая Морозову обе маленькие пухленькие ручки, сказала Валентина Петровна, «Вы на концерте, это поразительно. Мне казалось, вы дальше балетных тюник искусства не признаете».